Глава 7. Жилой комплекс Плизара был расположен в одной из колоний на поверхности Луны. Здесь селились семьи, чей доход был существенно выше среднего даже по меркам Лунара. Четырехкилометровый круг, вдоль которого располагались дома с просторными апартаментами. Всю площадь в центре круга занимал огромный парк с замкнутой экосистемой земного типа, повторявшей даже... мелких животных. Фиджиральдинья Эльмара с трудом выбралась из медкапсулы и побрела на кухню. Несмотря на чудовищное моральное истощение, она улыбалась и была довольна собой. Сегодня она стала свидетелем мирового события и даже приняла в нем непосредственное участие. Стоило появиться глобальному сообщению о Танатасе, как от Леона поступило щедрое вознаграждение. Молодой бог извинялся за доставленные неудобства, пожелал дальнейших успехов и посильную помощь в случае крайней необходимости. Фиджи только после этого сообщения поняла, что Леон также стремился попасть на Танатос. а его интересе к этому месту и попытках попасть на остров ходили целые легенды. Отдельное подразделение клана «Золотая рука» Занималась только тем, что готовила бойцов для прорыва к острову. Леон прятал это за вывеской «Подготовка к войне с другими богами». Вот только тренировали бойцов для весьма специфических боев, которых вообще нет богов. Леон не мог в открытую выступать против естественных божеств и населения Танатоса. Они сомнут и его и клан при первой необходимости. Когда Фиджи исполнилось 20, она съехала из дома родителей и сняла апартаменты в плизаре. Через полгода она встретила свою вторую половину, тот же, или просто Аккароны. Когда Саджи ушел в серые земли, девушки начали проводить все свободное время вместе. Шаг за шагом доверие между девушками росло В конце концов, Аки призналась, что она относится ко второму поколению и также является жителем Лунара. Ее врожденные силы были огромны, но Фиджи уже успела осознать разницу между имеющимися и потенциалом развития. В случае Саккарона потенциал был почти полностью раскрыт. Она начала свой путь с Хризалиды ради увеличения потенциала. Иджи начала свой путь таким же образом, но выбора у нее просто не было. После встречи с Саджи она смогла выйти далеко за пределы заложенного потенциала. И Эльмара была представителем четвертого поколения, унаследовав лишь крохотную долю способностей и мизерный потенциал развития. Но она упорно трудилась, вкладывая все силы в свое будущее, в то, кем она однажды сможет стать. Прошедшие 11 лет игры, непрерывная прокачка уровней, живучести и оттачивание мастерства боя — все это лишь основа для того, чтобы стать личностью в большом мире. Акана, почуяв запах свежесваренного кофе, вылезла из постели и тихо пробралась на кухню. Нежно обняв Фиджи, Она чмокнула ее в щечку и шутливо укусила ее. Любой мужчина дал бы ей не больше 20 лет, и только опытные люди могли понять по речи, что она намного старше. Крепкое тело с развитой мускулатурой, а ловкость и грация в каждом движении сочетались с нежной женской любовью ко всему красивому и хрупкому. И Фиджи, на фоне этой уже взрослой женщины, была именно таким... Не распустившимся цветком юности. В их паре сочетались крепость характера, большой жизненный опыт и детская любознательность с любовью ко всему миру. Вчера обе девушки покинули пределы вод Танатоса и достигли границы крепости Айрис как раз в тот момент, когда из воды вынырнуло древнее божество. Это был огромный дракон с огрызками вместо крыльев. А учитывая, что размер его тела ничем не уступал целому острову, крыльями он не смог бы воспользоваться при всем желании. Черный, как смола, он вылез из разлома в земной коре у побережья Авидия и сразу же лег спать. С его тела стекала лава, а полоска здоровья проседала до 30%. Древнее божество за два часа отдыха успело восстановить 20%, а потом... начало разрушать целые города и деревни. Вся крупная живность съедалась, как закуска. Дракон пожирал деревья и выжигал всю траву. Совет молодых богов организовал континентальный квест, собрав всех доступных игроков и наемников, запросил помощи в магических сообществах всех государств, привлёк кочевые племена и городское ополчение. Но даже этой мощи было мало – Дракона осаждали маги-мечники и паладины. Только эти бойцы имели достаточное сопротивление той ауре огня, которую создавало древнее божество. Даже Маргул не мог похвастаться такими размерами и живучестью. Неамир, так звали дракона, мог восстановить любой скол на своей броне быстрее, чем его успевали заметить и атаковать маги. Как бы они ни старались, дракон уничтожал селение заселением, двигаясь вглубь континента. Совет богов начал получать тревожные известия из разных уголков мира об аналогичных ситуациях. И тогда ход пошла божественная магия и специальные боевые подразделения, которые Леон и другие боги готовили для штурма Таннатоса. Клинок веры, сильнейший из атакующих заклинаний божественной магии, направленной на одну цель. Сначала ранил, а затем убил дракона. Над Неомиром возник огромный меч, целиком сотворенный из божественной магии. Размах заклинания был так велик, что рукоять меча было не видно из-за облаков. Дракон выдержал первый такой удар, лишившись 60% здоровья. Его шея была почти перерублена, но крепкая, и невероятно толстая шкура спасла его жизнь, отведя удар немного в сторону. Клинок ушел глубоко в землю, а затем рассыпался, нанеся смертельный ментальный урон всему живому в округе. Сотни игроков умерли в первые секунды, и еще столько же погибло, когда серебристый туман смерти нагнал их из-за встречного ветра. Второй удар был еще большей мощи и смог убить дракона, разом восстановившего свое здоровье. Эмида и Аккарона участвовали в этом походе по просьбе Леона как обособленный боевой отряд. Это было взаимовыгодное сотрудничество для обеих сторон. Леон получал сильных бойцов, а команда Фемиды – деньги и безопасность – на подконтрольных Леону землях. Сейчас, едва отдохнув после длительной битвы, им снова надо было возвращаться в игру. В мире начался хаос. Чудовища убивали местное население целыми городами. Демоны, почуяв слабину, осаждали людские крепости в инферно. На фоне всего этого Фиджи получила еще одно невероятно важное письмо от неизвестного отправителя. Сам факт, того, что он смог обмануть систему и отправить письмо, уже говорила о том, что этот доброжелатель относился к правящим кругам Лунара. Он всегда давал самую важную, самую точную информацию, которая была нужна Фиджи для обретения большей силы. Именно из этих писем она узнала об Айзике и о том, что Саджи его надо представить как родственника. Только узнав поближе своего напарника, Фемида поняла, как важно было представить его именно таким образом, а не назвать его просто знакомым. В первом полученном письме была подробная инструкция о том, как добыть доспех рыцаря крови и сумма, необходимая для оплаты всех услуг при создании персонажа. Затем информация о том, куда пропал Саджи после битвы у крепости Айрис. Самое удивительное то, что клон был доставлен в арпу за день до того, как Саджи вышел из комы. Всю транспортировку его реального тела таинственный отправитель взял на себя. Фемида узнала о Саджи только в тот день, когда он пришел за ней в Валхаллу. А вчера Иджи получила новое письмо, которое, как и все предыдущие, в лаконичной форме говорило, что надо делать. «Не помогай, Саджи, в походе на Танатас». Уже второй день я не отходил далеко от берега. Местная фауна даже тут колебалась в пределах восьми-десятитысячного уровня. Я видел стаи летающих черепах, у которых вместо лап были короткие крылья. «Монстры! Береговая черепаха Боа! Восемь тысяч первый уровень!» И это был самый слабый представитель местной фауны. Вчера я атаковал одну такую, желая попробовать легендарный черепаший суп. Черепаха почти не пострадала от молнии, но ее панцирь немного осыпался. Вместо желанного ужина был очередной бой с целой стаей летающих черепах. Сфера тьмы и копья адского пламени стали основой победы. Панцирь оказался аналогом емкостной брони и рассыпался до тех пор, пока полностью не опал, оголяя уязвимое тело. Черепаху можно было убить, попав в голову или вонзив клинок в сустав крыла. Этим я и воспользовался, сначала сбивая их копьем адского пламени, а затем добивая костяным клинком. Одна только эта стая из 20 голов дала мне целых два уровня. Получен уровень. 3053 уровень, доступно к распределению 10 очков характеристик. И было еще одно сообщение, высветившееся в локальном чате. Внимание! На территории Танатаса все вещи подвержены разрушению. Одна из черепах умудрилась откусить мне правую кисть. и сейчас я смотрел, как парная костяная перчатка заново вырастает поверх уже отросшей руки. Вся одежда восстанавливалась за счет моего здоровья, а учитывая параметр живучести, разрушить хоть один предмет на мне будет непросто. Когда Фемида ушла, я хотел испытать заклинание радужного заката, но понял, что откат убьет меня со стопроцентной вероятностью. Пройти дальше в глубь таинственного континента я точно не смогу. Любой местный моб выше меня на тысяч уровней, и того я без еды, без напарницы, без нормального боевого преимущества ввязался в опасный бой. Второй раз я такой ошибки не стал совершать и принялся выращивать новое дерево. Ночью, когда дерево все никак не становилось местом силы, Я очнулся от того, что почувствовал чей-то взгляд. Нейтральный, вообще не выражавший никаких эмоций или интереса. Но такой уровень силы уже встречался мне раньше, у дерева в курсе. Я аккуратно, не делая резких движений, вылез из ствола и застал удивительную картину. Во-первых, передо мной был Азами, верховное естественное божество. На рогах у него висело не меньше десятка различных амулетов-оберегов. Вся шкура украшена магическими рисунками неизвестного мне вида магии. Во-вторых, рядом с ним на земле стоял орел, который своим размером мог соперничать с драконом. Его перья переливались от коричневого к черному цвету и соответствовали его эмоциональному настрою. «Я откровенно ему не нравился». Картину дополнял Энд. Метаморф Рок Великое естественное божество. Это был даже не титан и не скала. Это было огромное живое дерево, которое молча сидело слева от меня. Оно держало свою ладонь над моим деревом и могло прихлопнуть меня, как муху. Всю картину дополняла сверхъестественная тьма, в которой даже земли под ногами не было видно. Пропал шум океана и прочие ночные звуки. Только я, три верховных божества и мое дерево светились легким серебристым светом. Мы все излучали божественную энергию. И мне на это явственно намекали. Троица богов общалась, ничего не говоря вслух, а я лишь стоял и думал, чего же они от меня хотят. Может, квест предложат? Тогда откажусь. У меня есть дела поважнее. Как и в прошлый раз, Азами не говорил, а просто появился как образ в сознании. «Почему ты светишься как бог, но ведешь себя как обычный странник? Ты имеешь стабильную материальную форму и источник сил в астрале. Ты не ангел, не представитель древних рас и не верховный демон. Почему ты ненавидишь всех, но проявляешь к ним любовь? Что ты такое?» Целая куча вопросов и собеседник, от которого нельзя отвертеться. Я полубог. Азами излучал эмоции печали, словно жалел нерадивого ребенка. Ты не ангел, не древний и не демон. Ты человек и не проходил ни одного ритуала перерождения. У тебя только одна форма, материальная. Что ты такое? То есть полубогом. «Можно стать только после прохождения ритуала перерождения? А значит, он возможен, и у меня могут появиться соперники». Молитва – жест сердца. Чувства в сердце принимают форму. Чувства в сердце приносят плоды. Это твои слова. Тот, кто ищет силы, найдет ее. «Мне удалось связать воедино свое тело и астральный источник». «Я сам сделал себя полубогом, не проходя никакие ритуалы». И снова Азами был опечален. Это были грусть, сочувствие. Ты идешь путем разрушения, а не гармонии. Желаешь только собственного благополучия, а не взаимного процветания видов. У одинокого дерева ты проявлял черты человека, следующего путем силы и благодарности за все, дарил жизнь, кровь. и брал дары, наказывая хитрецов. Ты почитал мертвых и не боялся убивать, но все это делалось в гармонии с миром. Сейчас ты олицетворяешь всю ненависть к людям и богам, но крохотная часть тебя все еще любит этих детей природы. Обретя силу Бога, ты можешь потерять понимание гармонии в своем разуме. «Два года я купался в безумии». Я точно знаю, что не буду упиваться вновь обретенной силой. Потому нам нет смысла враждовать. Ведь ты пришел проверить именно это. Ты же чувствуешь, что в моем разуме вообще нет эмоций. Воцарилось молчание, даже мрак вокруг нас немного изменился, став более плотным. Перья орла замерли на темно-синем окрасе, и он стал излучать открытую агрессию. Эл-Джей мгновенно среагировал, поставив магический щит. Из руки начал вырастать костяной клинок. Мы смотрели друг другу в глаза в полнейшей тьме и молчании. Азами точно знал, что я сейчас не испытываю эмоций, но атакую, как только появится повод. Он и Роук просто молчали, наблюдая за тихим противостоянием. Когда напряжение достигло предела, И воздух вокруг нас четверых загудел, как целая электростанция. Орел резко сменил окрас на черный и перестал давить своей силой. Азами развернулся и начал уходить. Орел взлетел, и тьма начала развеиваться. Как пропал Энд, я так и не понял. Ну не могла такая громадина пройти мимо меня незаметно. И снова на краю сознания возник голос Азами. Мир нельзя обрести силой, он достигается только пониманием. Когда тьма рассеялась, не осталось и следа присутствия богов. Только трава и мелкие кусты скукожились, словно из них вытянули всю жизнь. Впоследствии я узнал, что такие изменения встречаются среди растений и животных при большой концентрации сырой магической силы. Растения пытаются выжить, ускоряя внутренние процессы метаболизма, тем самым доводя себя до истощения. Мелкие животные умирают от преждевременного старения. Вот так, совершенно случайно, я узнал еще одну тайну использования магии. Моё новое дерево не пострадало и даже немного выросло за то время, что находилось под рукой Энта. «Интересно, а меня он такому фокусу научить может?» Сейчас мне необходимо было создать боевое преимущество, и дерево прекрасно подходило для этой цели. Увеличение общего запаса сил, баф хранителя древа при начале боевых действий и общее повышение шансов на выживание. Так началось мое персональное вторжение на Танатос. Сутки на рост дерева, которое своей кроной накрывало статуи каменных исполинов, чтобы... Вырастить такое древо-гигант мне пришлось усилить мощность и масштаб ауры жизни в 10 раз. Раз в два с половиной часа была жирная подкормка в виде заклинания панацеи. И это только начало процедур по удобрению земли. Когда запас объединенного здоровья перевалил за миллиард, мое лицо расплылось в широченной улыбке, не предвещавшей местным мобам ничего хорошего. Облом пришел на второй день. И да, Саджи, это не ошибка. Его так и звали. Облом. Чудовище. Облом. Прародитель. 8110 уровень. Рейд, босс. 200 лет назад, еще на земле, выпускали фильмы про огромную ящерицу, дышавшую огнем. Сегодня я встретил прототип этого фильма. Это ходящая ящерица не дышала огнем, однако ее рев крошил камни и мои кости. Фемида уже писала о том, что сейчас все мировые континенты подвергались нашествию подобных тварей. Всеобщему несчастью эта громадина шла в мою сторону через ущелье с двумя статуями. Ангел и демон, поднявшие руки в приветственном жесте, были того же роста, что и каменные исполины на побережье. Облом уже подходил к ним, когда потухшее светило, усиленное до предела, полетело в его сторону. 10 миллионов единиц манны, вложенные в это заклинание, дали ожидаемый эффект. Облом заметил летящий в него шар и выставил перед собой алмазный щит. Заклинание угодило в его самую прочную часть и тут же перешло во вторую фазу. Гравитационная волна притяжения вырывала куски земли, камня, мелкие деревья и даже задела стаю летающих черепах. В радиусе 250 метров не осталось клочка дерна, нетронутого заклинанием. На 500 метров вокруг были повалены деревья, камни протащило по земле, а мелкая живность все-таки затянулась в эпицентр магического удара. Облом прилип, к земляному щиту, в который то и дело врезались куски горной породы. Меня самому едва не затащило в эпицентр. Мои ноги вросли в раскидистые корни. Но когда прошла волна гравитации, меня резко рвануло вперед. На шестой секунде не выдержали суставы, и я полетел в сторону огромного каменного шара. А потом заклинание перешло в третью фазу, которая... не убила меня только потому, что я был под кроной моего дерева. Если проводить аналогию, то я пережил термоядерный взрыв, находясь в трехстах метрах от эпицентра. Никогда я даже подумать не мог, что способен пережить отрывание половины тела, потерю всех конечностей и ожоги всего остального. Даже голову мне проломило при моем-то сопротивлении. Мозг и сердце не были задеты. Но я впервые так сильно испугался. Даже восстановление тела шло с некоторой задержкой. Дебафы на травмы снялись только после применения панацеи. Дело в том, что третья фаза потухшего светила должна производить только взрыв с 50-миллионным уроном. Возможно, никто не думал, что найдется такой идиот, как я, додумавшийся увеличить его площадь и силу поражения в 10 раз. В результате все в радиусе 250 метров от эпицентра сначала разогрелось до предельной температуры, нанося 50-ти миллионный урон. Камень, притянутый в центр, раскололся. И целых 10 секунд я мог смотреть на маленькое солнце с поверхности раскаленной Венеры. Было не просто жарко. Все адские горны мне позавидовали в этот момент. Даже на расстоянии 300 метров от эпицентра я ощутил всю мощь этого заклинания. Маленькое солнце гудело и испускало волны жара раз в секунду. А вот после всего этого раздался взрыв, который и разорвал меня на части. 500 метров выжженной земли, по которой тек расплавленный камень, и один маленький разорванный псих, смеющийся под завалами камней. Получено достижение. Таракан. Первый ранг. Пережить урон от одного заклинания с суммарной мощностью в 50 миллионов единиц. Награда плюс 50 ко всем характеристикам. Получено достижение. Таракан. Одиннадцатый ранг. Пережить урон от одного заклинания суммарной мощностью в 550 миллионов единиц. Награда плюс 550 ко всем характеристикам. Получено достижение «Песочный человек», первый ранг. Убить в одиночку существо, превосходящее вас минимум на тысячу уровней и выше вас по рангу, мест босс, рейд босс, в некатегорийные существа одной единственной атакой. Текущее значение 1, награда плюс 50 ко всем характеристикам. Я дал себе зарок больше никогда не проводить необдуманных экспериментов, но, прочитав сообщение в чате, резко передумал. Я ведь использовал только один поток сознания, а древних чудовищ в мире еще очень много. Пемида просила скидывать ей материал по Танатосу. Леон готов был платить ей за любую достоверную информацию о том, что можно встретить на этом континенте. Их отношения построены на обмане и одновременном знании правды. Леон точно знал, что Фемида меня не предавала, но все равно был готов покупать втридорога то, что она тайком выведала у Саджи. Может, в следующий раз перед началом записи видеоролика говорить слова благодарности нашим спонсорам? «Нет, лучше не злить зверя». Но бой на этом не закончился, точнее, облом погиб, я как раз шел к его останкам. Тело все еще дымилось, местами были видны белые кости, но ценность лута это никак не меняло. Перекаченное восприятие говорило сразу о двух вещах. Первое. «За мной наблюдали с того момента, как я вошел в расплавленное ущелье, и второе». Запах сгоревшего мяса тошнотворен. У того места, где стояли статуи ангела и демона, открылся портал с голубым оттенком. Это было удивительно. Я уже несколько раз проверял. Тут вообще не работала портальная магия. Появившийся представитель небесной канцелярии был несколько необычен. Ангел Керувиэль. 9277 уровень. Третий чин силы. Действительно сильный мужик, и выглядел он соответствующе. Шесть крыльев, три ряда, артефактная броня в рунах и копье, заряженное божественной магией по самое неболуй. А учитывая вихрь торнадо, скрывавший нижнюю часть его тела, можно было догадаться, что ангел был готов к бою. Он завис в 30 метрах над землей, наставив на меня копье для атаки. Ой, дурак! Человек, ты обрушил на мир великие беды своим приходом на Танатос. Тебе нет пути в нашей земли. И почему же? Главное условие путешествия по Танатосу — наличие пятитысячного уровня. Эти же правила действуют в землях демонов и в ничейных землях древних. В лучшем случае я потрачу восемь месяцев на прокачку до такого уровня. «Мне надо будет сутками крошить черепах и прочих мобов». «Эй, ангел! Я только что убил существо, на пять тысяч уровней сильнее меня. Ты же наблюдал за мной с того момента, как я ступил на Танатос, и все еще считаешь, что я недостаточно силён для того, чтобы путешествовать по вашим землям?» «Нет, ты слабый человечишка, который хитростью смог победить древнее существо». И ты довольно хорош в этом, ведь тебе удалось в этом убедить аж трех хранителей мира. Думаешь, я не могу видеть линии жизненной силы? Ты паразит, питающийся жизнью древа силы. Тебе нет пути на Танатас. Понятно. Значит, вот эта пара статуй, точнее их ошметки, это граница ваших земель? Ангел кивнул. И что будет, если я зайду на ваши земли? Ты станешь преступником для расы небожителей. Тебя будет атаковать любой наш союзник, воин или простой ангел, спустившийся в мир. Ангел говорил как существо, наделенное властью и силой. Ему не внушали эмоции, во всяком случае сейчас. То есть ты не простой ангел. Я Керувиэль, старший из 12 херувимов города нор одного из двадцати небесных городов. «А кто ты? Мерзкий человек!» О, Я никто и звать меня никак. Ты ведь никогда раньше обо мне не слышал, и в большом мире меня по имени почти никто не знает. Не лги мне!» «Такой отпечаток магии смерти, темных ритуалов и божественных проклятий был только у одного странника. Ты Саджи!» пролившие реки крови на Авидии. Знаешь, сколько душ жаждет отмщения за твои злодеяния? Мне очень интересно, кажется, около сотни пиратов, желавших напасть на торговый корабль, или чудовищ, желавших сожрать меня, или, быть может, вы спасли меня, когда группа мужиков приносила меня в жертву, а когда на моих глазах убивали моих близких. Где вы были? Я уже понял всю ситуацию. Эти крылатые гады каким-то образом знали обо мне. Странно, репутацию я с ними не прокачивал, а у нас уже взаимная ненависть. Ангелам не нравилось, что хранители мира меня пропустили, что у меня нет нужного уровня, и цвет моей ауры не сочетался с цветом их тумбочек. от чего вы хотели? Ангел уже понял, что я... перестал воспринимать его как собеседника. «Довольно. Тебе запрещается входить в наши земли. А я и не спрашиваю вашего разрешения. Ангел скинул копье, волны силы от которого я чувствовал на большом расстоянии. Воздух вокруг него сжимался, а на наконечнике появилось серебристое свечение. «Тогда я сам тебя покараю. До кроны моего дерева...» Было не меньше трехсот метров. Ангел точно знал, когда и как появиться. Его боевая форма, бафы, эмоциональный настрой и оружие наготове говорили о том, что он в любом случае хотел меня убить. Химерный щит принял удар копья под углом, уменьшив урон. Оружие ангела ушло в скалу, а затем выпустило заложенный заряд. Интересная штука! В руках Керувиэля... Появилось два клинка света. Такое оружие накладывало длительные дебафы, выжигает дыры в ментальном теле жертвы. Сложилось впечатление, что он хотел меня покалечить, чтобы я не смог пройти дальше. Не будь у меня панацеи долго бы я мучился с такими травмами. Ангел принял удар силовым лезвием на магический щит. Прямо над его головой. Появился крохотный магопространственный вихрь, а значит, его щит сейчас завязан на источник сил в Астрале. Пробить такой барьер, все равно, что взломать крепостной щит. Ну и дурак, каратель, максимум. В этот раз заклинание было только усилено, масштабирование не применялось. Вместо этого заклинание прошло разом через 11 потоков сознания, увеличив тем самым расход манны еще на порядок. Моя полоска здоровья замерла на одном проценте, отдав все силы для одной атаки. В это заклинание было вложено больше 100 миллионов единиц манны. Умереть не вопрос. Только бы этот гад ушел со мной. Ангел успел увидеть, как над ним возник клинок света. У меня волосы встали дыбом, зубы заныли. Появилась гусиная кожа. Развеялись облака. И клинок ярко осветил всю округу. Растения высохли, пот испарился. В чат посыпались сообщения о термальном уроне и дебафах от ментального выжигания. Я только и успел сказать «лау! а потом был взрыв. Битва с Кракеном обучила меня одной истине. Чтобы уменьшить урон от массовых заклинаний, надо уменьшить их площадь соприкосновения с собственным телом. Прямо перед ударом я сел, прижав грудь к коленям и прикрылся химерным щитом. Его заряда хватило на 14 секунд 50-миллионного урона. Если битву с обломом я выиграл за счет термоядерного взрыва, находясь на расстоянии 500 метров, то «Ангела» мне удалось убить атомной бомбой, будучи в 30 метрах под ним. Я и забыл, что бывает при большой концентрации магии света. Взрыва меня не просто откинуло. Я пролетел. Все каменная плата и поляну моего дерева. Вылетел за пределы каменного берега и упал где-то в полукилометре от берега в воду. Но черт возьми, я выжил. Щит едва цел. Счетчик песочного человека плюс 1 Ангелы минус 1. Отношения с расой ангелы. Сто. Тысяч. Текущее отношение ненависть. Получена ментальная метка враг народа ангелов. Любой представитель данной расы будет атаковать вас без предупреждения. Опасайтесь союзных народов данной фракции. Получено достижение. Живой снаряд. Третий ранг. Преодолеть естественный предел скорости движения в три раза. Награда плюс 150 ко всем характеристикам. Так началась война на Танатасе. Стоило мне вылезти из воды на побережье, как сразу пара ангелов решила меня убить, глупцы. Я был уже под кроной моего дерева, а убить меня тут почти невозможно. и мерный щит разом впитал в себя 200 миллионов единиц переработанного здоровья. С неба посыпался дождь из сухих листьев. Пара ангелов была только малой частью той группы карательных войск, которую выслали для моего уничтожения. Но даже эту пару убить было очень непросто. Минутный бабл, магический щит с подпиткой из астрального источника, предельные заклинания магии света, воды, воздуха и духа. Эта парочка устроила мне бой, о котором обычный человек мог только мечтать. А еще эти гады свободно летали, левитировали и ускорялись при необходимости. Познав их истинную боевую мощь, я осознал, как сильно мне повезло убить Кирувигеля одним ударом. Поставил он тогда бабл я был бы уже мертв. а такой мелочи, как стопроцентное сопротивление всем видам урона, я даже не упоминаю. Этой пары хватило бы на то, чтобы убить все население Империи Дарин за одну неделю, вообще всех. Ослепление и оглушение по области. Дебафы на снижение регенерации маны. Создание областей, где подвижность резко снижалась. Воздух в таких местах становился плотным настолько, что магия огня – исчерпав свой запас сил, исчезала, не долетев до цели. Даже силовые лезвия костяного клинка вязли в таких защитных барьерах, тем самым рассеивая свой урон. Сами ангелы использовали для атаки магию света, и с каждым ударом эффект от травм по ментальному телу возрастал. Регенерация запаса сил была снижена на 57%, когда я, намеренно пропустив удар клинком света, убил ангела, ударом в глаз. Костяной клинок выскочил в последний момент, тем самым не дав противнику и шанса. Второй ангел впал в безумие и атаковал, не подумав. Удар в область шеи со спины я принял на химерный щит. Сломал колено, прикрыл глаза противника ладонью, ударил в трахею, сложил противника пополам, ударив солнечное сплетение и, наконец, вонзил костяной клинок, вылезший из ладони, в основании черепа, в то место, где он встречается с позвоночником. Я только и успел, что обобрать тело облома Керувиэля и пары ангелов, когда прибыл целый отряд карателей во главе с архангелом. Ангел, Корений V, 9201 уровень, второй чин силы. О том, что молод света может быть такой силы, что не оставляет от человека даже мокрого места, я узнал именно благодаря корению. Артефактный молот выпускал это заклинание под любым углом и мощностью. А учитывая 10 парящих фамильяров моего противника, было нетрудно догадаться, что заклинание, создаваемое молотом, Имело вложенный эффект, одной единственной атакой он выбил из химерного щита 500 миллионов запаса прочности и отправил меня в полет, равносильный тому, что был при битве с Кервиэлем. Я даже новый ранг достижения за это получил. Биться на воде без поддержки дерева, химерного щита и пустого астрального источника было крайне проблематично. 11 противников. Изуродованное ментальное тело и нулевой запас тузов в рукаве. Вы погибли. До перерождения 3 часа 59 минут. Выход. Вылезая из капсулы, заметил целых 10 пропущенных сообщений от Фемиды. Видео она уже получила, а значит будет или ругать, или хвалить. А может засыплет вопросами. нейросеть включила голосовой канал связи и соединила меня с фи ты идиота кусок как ты вообще додумался атаковать мирное население я тоже рад тебя слышать придурок после убийства херувима у всех людей в мире появилась новая строчка о фракционных отношениях ангелы-1 подожди а откуда еще-3 третье видео Идиот!» Фемида замолчала. Ей нужно было время, чтобы успокоиться и найти нужное решение. «Значит так, если ты продолжишь их убивать, они возненавидят всех людей и будут вставлять нам палки в колеса. Прекрати вражду и сдавайся в их тюрьму. Там выправишь отношения с расой и хватит. У меня квест на открытие межмирового портала в центре Танатаса. Ангелы меня пропускать не собираются». «Согласен, тут есть несколько вариантов решения проблемы, и с точки зрения большинства мой выбор кажется глупым, необдуманным. Но мне эта война намного выгоднее, чем ты думаешь». Эмидо далеко не дура и быстро поняла, о чем именно речь. «Достижение? Да. Но оно жутко требовательное по способу исполнения, и кроме меня его точно никто не сможет получить». Девушка на другом конце тяжело. вздохнула ты представляешь как будут ангелы относиться к людям после твоей войны с ними а что они с тобой сделают Пять тысяч уровней разницы о, -о, -о, о это отдельная тема для разговоров посмотри последнее присланное видео Леона оно порадует так как я там помираю а мы сможем заработать на этом деле кучу денег почему ангелы показали свой истинный боевой потенциал. Леон не зря боялся открытой войны с Танатосом. Артефактное оружие, предельные заклинания, битва на территории противника на его условиях, агрессивная фауна и многое другое. Один ангел стоит целой армии. Сегодня мне удалось убедить Клода отвести меня искупаться в открытое море. Гальбо учил меня простой истине. Взрослые не любят, когда у них что-то выпрашивают или конючат. Если хочешь получить желаемое, веди диалог. и говори собеседнику о его выгоде. Мне удалось убедить медбрата в том, что искупаться один раз в море намного эффективнее и полезнее, чем ежедневные тренировки в бассейне. Вот так я и смог не только добраться до моря, но и приблизиться к тому месту, где должен был находиться тот остров, который я видел уже много раз за последние три года, но его не было видно. Я чувствовал, что он есть, но не видел его». В нашем мире еще не изобрели маскирующих полей, не говоря уже о том, чтобы скрыть целый остров. Но все мои обострившиеся чувства говорили о том, что он где-то рядом. Это как чувствовать генератор энергии. Волосы встают дыбом, мозг напряжен. Моторика движения притупляется. Вот и сейчас могу уверенно сказать, что где-то рядом есть мощный источник энергии. «Ничего не найдя», Я проплыл до самого берега кролем под свисток Клода. Ему эта прогулка понравилась, ведь мы не только вышли в открытое море. Об этом мечтал любой человек, живущий в открытом космосе. Но мы еще и плавали на лодке, а затем сделали пятикилометровый заплыв до берега. Клод работал веслами, ведь моторки давно запретили. А я плыл своим ходом. Это было негласным наказанием за два дня пропущенной физиотерапии. Война подождет. Идея маскирующего полога мне очень понравилась. Ведь даже с моими способностями к работе в 11 потоков в Астрале проект по созданию Искина казался чем-то недостижимым. Объем, сложность, описание и создание псевдоразумности, растущее требование к технической основе, поиск альтернативных способов размещения веды. Именно так я назвал свою разработку. Веда. Переводится как «ведать», «знать». Сбор и обработка информации. Формирование мер для скрытия следов транспортировки всех покупаемых на стороне грузов. Создание складских ангаров для оперативных нужд производства. Отслеживание информационных потоков в рядах потенциального противника. Выработка контрмер с минимальными затратами и непосредственным вмешательством. Поиск оперативников. для решения задач, требующих присутствия посредника. А теперь Веда также отвечала за маскировку основного производственного комплекса, расположенного во внешнем астероидном кольце Солнечной системы. «Сам я там не бывал, как и 99,9% людей. Свет Солнца там слишком рассеян, и установка солнечных панелей была признана неэффективной, как и создание обитаемых космических колоний». Туда летали только шахтеры-одиночки, называя это дальним рейсом. Но для меня это идеальные условия, созданные вдали от человека, почти нетронутые запасы различных металлов, минералов и присадок. Первые два автоматизированных завода уже долетели туда и развернули установки для добычи и переработки ископаемых. Через неделю прибудет новый корабль с ураном и генератором на ядерном топливе. Вот для этого он мне и был нужен. Ближайшие несколько лет эти запасы с лихвой удовлетворят все мои потребности в энергии.